Глава 64 Их взгляды встретились. Зелёные глаза Алекса пересеклись с угольно-алыми, сверкающими из прорези, стальной маски, закрывающей лицо демонолога. Сама же печать, прорыв внутрь ада, как сказал бы верующий, кружилась непосредственно в небе. Именно поэтому Алекс не смог её обнаружить, до того, как свершилось то, что свершилось. Демоны выпрыгивали из неё один за одним. Сам же Маска держал руки разведёнными, и с них нитями струилась энергия хаоса, магия демонов. Если не прервать этот канал, то... Сигарета оказалась во рту Алекса в тот же момент, когда за его спиной вспыхнуло несколько магических печатей. И одновременно с этим искры от зажжённого табака посыпались на землю, но подхваченные невидимой силой Одна за другой ныряли внутрь печатей. Это заклинание никогда не нравилось Думу, слишком тяжёлое, слишком громоздкое и неповоротливое. Но самое дальнобойное из его арсенала. А учитывая, что их с Маской разделяло пространство чуть ли не в километр, то выбирать не приходилось. Когда дождь кровавых молний уже почти сорвался в полёт, Маска внезапно кивнул куда-то в сторону. Алекс, предчувствуя что-то нехорошее, повернулся в указанном направлении. На самом краю гряды и парка, соответственно, небо подпирало чудовищных размеров колесо обозрения. Когда его строили, то хотели переплюнуть то, что стояло в Лондоне, ну и слегка перестарались. Белое с разноцветными кабинками, оно совершало полный оборот лишь за полчаса. И с его наивысшей точки можно было с легкостью увидеть поля, раскинувшиеся за пределами Майерс-Сити. И вот сейчас оно было усеяно виноградами гроздями в виде демонов. Но не это самое неприятное. С крыши одной кабины на другую прыгало существо иного порядка. Три метра ростом, тоже с копытами, рогами, человеческим телом и руками, бычьей головой и козлиными рогами, но кожа была не пергаментная, а коричневая. Но и видно её было лишь там, где тело не закрывали, кольчужные доспехи с наплечниками, наручьями и множеством свисающих цепей. За спиной демона развивался фиолетовый плащ. Белая шерсть, свитая в тугие косы, тянулась следом. Его огромные рога сверкали красными рунами, такими же, как лезвие, обоёда острова боевого топора. Демон второй сотни легионов. Самые хреновые новости за день и... нет, не самые хреновые. Двигался монстр целенаправленно, будто охотился за кем-то. И этот кто-то сидел в полном одиночестве в той самой наивысшей точке. Колесо внезапно заклинило. Даже сквозь стеклопластик, защищавший посетителей аттракциона от ветра, послышались их крики. В том числе и крик Арчибальда. Алекс повернулся к маске. Он этого не видел, скрывала маска. Но ублюдок точно улыбался. Проколятие. Если он не спасёт парнишку, то плакал его месяц отпуска. Да и вообще, Диглан вряд ли обрадуется, что его сына сожрал какой-то там демон. Чёрные маги ведь не действуют ради общего блага, только в личных интересах. Дом да поднянулся, чтобы взять телефон, оставленный Леей, но... Сука, он ведь только что выкинул его в воду. Ладно, стоит надеяться, что Грибовскому и компании хватит ума сбить столь живописную фигуру, как разыскиваемого террориста, зависшего, стоя в небе на спине гигантского ворона. Всегда хотел попробовать. Алекс измахнул ладонью. С неё слетело едва видимое лезвие из чёрного тумана и начисто срезало перевенчанный тяжёлыми болтами металлический столик за которым они и только что мирно пили кофе. Глубоко затянувшийся Дум бросил сигарету под крышку стола, после чего возгромоздился на неё обеими ногами. Так стало ещё отчётливее видно, как сильно контрастируют туфли от Армани Мэджику, сказуал одежды Грибовского, которая ещё и велика плюс ко всему была Алексу. Направив тлеющую сигарету энергию из обоих источников, Алекс одновременно с этим активировал заключённое в его туфлях заклинание левитации. Ударивший по ушам мощный взрыв подкинул крышку стола, а вместе с ней и дума, ставшего весить меньше пушинки, воздух. Они мгновенно преодолели отметку в десяток метров и понеслись по широкой дуге к колесу обозрения. Крики за высоты и шума ветра стихали, и стало слышно, как громкоговорители парка до сих пор крутили музыку. Надо же, а у диджея был вкус. Играла «Made for This» от стареньких сетей «Волв». «Сука!» Верглус и Алекс, вспомнив текст песни «Да хрена с два». Через несколько ударов сердца стало понятно, что стол не пролетит даже половины маршрута, так что дом активировал второе заклинание «Воздушный шаг». Всего 20 метров, но в купе с левитацией этого хватило, чтобы Алекс, оттолкнувшись от крышки стола, второй раз взмыл в небо и, пролетев не меньше полусотни метров, потрёпанной куклы свалился на крышу кабинки, внутри которой забился в угол Арчибальд. Увы, крыша оказалась шатрового типа, так что, не найдя за что зацепиться, дом кубарем ведомой инерции покатился всё дальше и дальше к обрыву, пока не слетел с него и лишь в последний момент смог зацепиться за маленький поручень, к которому, видимо, крепилось оборудование для мытья окон. Врезавшись всем телом в стекло, дом распластался по нему, прилепленной жвачкой. «Дядя Алекс!» донеслось изнутри приглушённое. Видимо, Арчибаль тарал как не в себе. «Здорово, малец!» – прокряхтел Дум. «Огонь-аттракциончик, да? Натурально 18+.» И подмигнув шокированному мальчишке, чтобы подбодрить скорее его, а самого себя, он подтянулся и забрался обратно на крышу. Сделал он это как раз вовремя, потому как на ступеньке ниже уже возвышалась фигура предводителя козлорогов. И вблизи гротескная фигура демона выглядела ещё более гротескной. На высоте почти в три сотни метров алекс стоял напротив демона из-за второй сотни легионов. Монстра сравнимого по силе с тем, которого Грибовский поборол в лавке безвременно ушедшего контрабандиста. «Ты не моя добыча!» В рычании и мычании демона с трудом, но можно было разобрать речь. «Уйди, охота моя!» Алекс спокойно и в чём-то даже обыденно вытряхнул из бессменной пачки очередного ракового солдатика, после чего, затянувшись, свёл ладони вместе. «Этот малец нужен мне живым», — ледяным тоном произнёс он. «Так что у меня для тебя плохие новости, козлина». Рукава одежды Алекса вспыхнули лиловым пламенем и стали исчезающими лоскутами одежды. На предплечьях дома засияли татуировки разнообразных магических символов. Ладони засветились энергией, не принадлежащие этому миру, а затем, когда он их развёл, нити хаотической силы стянулись веретеном, которое мгновение позже сформировало алый, будто истекающий кровью в полутораметровый посох. Раскрутив его над головой, Алекс выпрямился и вонзил его рядом с собой, будто маг, сошедший с картинок старых сказок. Чёрный маг. «Ну давай, Бурёнка, посмотрим, кто кого». Демон зарычал, и, оттолкнувшись копытами от кабины, заставив её качаться осенним листом, рванула в неистовом прыжке. «С топором против мага? Да ты имбецил!» Олег ударил демоническим посохом о крышу кабины. «Ошибка, ошибка. Структура не может быть опознана. сведения переданы в служебные органы».